Глава 23. Встреча. Злата. Еще перед входом в деревню Ваня исчез ненадолго, а вернулся с одеждой и украшениями. Глядя на его довольную улыбку, я даже не стала спрашивать, где он это достал, хотя догадаться было нетрудно. Но переодеться стоило. Со слов Вани, мой яркий сарафан явно выделялся среди блеклых одежд-срединников. Простой сарафан был мне велик, а вот украшения оказались чудесными. Тонкий металлический обод, с которого свисали две небольшие полукруглые подвески, напоминающие полумесяцы. Каждая из подвесок с изящной гравировкой. То ли звезды, то ли цветы. «Лунницы есть у каждой молодой жены!» Улыбнулся мой серый товарищ и надел опыт на меня. Железо на миг обожгло холодом щёки. На секунду мне жутко захотелось увидеть, как я выгляжу. Но возможности посмотреть на себя не было. Да и подумаешь, внешний вид. В какой-то момент между падением машины с обрыва и бешеной скачкой по срединному лесу верхом на оборотне Это стало последним, что меня беспокоило. Мы с Ваней вошли в просыпающуюся деревню. Откуда-то сбоку петух воинственно провозгласил начало дня. Солнышко стало неожиданно крепко припекать. Либо погода изменилась, либо у срединников климат жарче. Ваня так и держал меня за руку, не отпускал. Я, если честно, побаивалась его. Причём, кажется, даже больше в обличье человека, чем на четырех лапах. Но вырываться я не вырывалась. Он — единственное связующее меня с этим миром звено. У меня не было выбора. Хотя мысль о том, чтобы просто позвать князя и попытаться ему всё втолковать, посещала меня все чаще и чаще. Мы шли прямиком в середину деревни, к колодцу. Там стоял старик. Ваня низко ему поклонился и спросил. «Позволишь нам испить водицы?» «Откуда и куда путь держишь?» Бойко ответил вопросом на вопрос старик. «От стечки идём. Невесту забрал». Широко улыбнулся мой покровитель. «Вот, домой веду». «Хотим у вас лошадей купить. Есть?» Старик прищурился. «Есть. чего же нет?» Он отошел от колодца, разрешая нам набрать воды. Ваня первым наклонился к ведру, зачерпнул ладонью и принялся пить. Брызги скатывались с его подбородка, оставляя следы на рубашке. Он выглядел так естественно, словно каждый день приводил к колодцу свою невесту. Когда подошла моя очередь, я нагнулась к ведру, чувствуя, как прохладная вода освежает губы и горло. Ваня стоял рядом, его радостный и открытый вид убеждал лучше любых слов. «Будь я на месте старика, и впрямь поверила бы, что Ваня ведет невесту домой, счастливый, уверенный» словно весь мир у его ног. И откуда у этого оборотня столько актерского таланта? Старик не отходил, следил за тем, как мы по очереди напиваемся, умываемся. «Ну, пошли», — сказал он и повел нас за лошадьми. Мы последовали за стариком. Ваня выглядел расслабленно, но я чувствовала, как напряжены его мышцы под моей рукой. И я сглотнула. Деревня потихоньку оживала. Люди стали выходить из домов. К колодцу бежали ребятишки, женщины тащили корзины к реке. Мой взгляд наткнулся на мужчину, который совершенно не вписывался в деревенский пейзаж. Он был весь в черном и держал в руках кривой кинжал. А еще он смотрел примёхонько на меня. Я хотела позвать Ваню, но все произошло в считанные секунды. Вот только я повернула голову и увидела несколько испуганных лошадок в просторной леваде. А вот Ваня вдруг резко меня остановил, и наши с ним глаза встретились. Его — полные звериной злобы. Мои наверняка испуганные. «Зараза!» — прорычал волчара и грубо потянул меня в сторону. Мы рванули между домиками, пытаясь оторваться от погони. Я вообще не поняла, что случилось, но Ваня тащил меня прочь из деревни, а я просто пыталась переставлять ноги достаточно быстро, чтобы за ним поспевать. Только вот... «Мы все равно не успели». «Держи их!» — закричал один. «Попались!» И Ваня вдруг свалился на траву, как подкошенный. «Беги! Тебе к ним нельзя!» — прохрипел он, когда я рухнула на колени, пытаясь понять, как снять с него странную цепочку, которой на нем точно раньше не было. «Беги, глупая! Это Аркан!» Аркан выглядел зловеще, металлическая цепочка, покрытая странными символами, мерцала тусклым светом, будто живая. В ее центре сверкал камень, напоминающий кусочек ночного неба, наполненный тьмой и звездами. Она обжигала руки. Мне никак не удавалось ее сдернуть. К нам приближались воины. Они отличались от дружинников князя. Все в черном, Волосы черные, лица разукрашены черной краской. «Тьмушники!» — прошептал Ваня. «Не пощадят. Беги!» И я вскочила на ноги. Слишком много смертей. Неужели и он умрет, как бедная Просковья? Не допущу. Да и как я могла его оставить? Он же один из немногих, кто отнесся ко мне здесь с пониманием. «Стоять!» — закричала я, оглядывая противников и своей решительностью выигрывая нам время. Содрала в два сильных рывка травяное ожерелье с шеи, скрывающее меня от дракона. «Велимир! Змей!» — закричала в небо. Не знаю, чего я ждала что дракон тут же окажется в метре от меня? Ох, глупая девчонка! Но тьмушники, как их назвал Ваня, смотрели друг на друга, а не на меня. Переглядывались они недолго. Меня тут же уложили на землю, скрутили руки. «Суженая змея!» — удивленно сказал один из них. «И правда! Вижи! «И аркан на нее тоже набрось!» «Недаром было велено ее голову принести!» «Аркан один!» — возразил ему кто-то. «Вот один и набрасывай на обоих!» Мне сразу не понравился этот скрипучий голос. Меня перевернули на спину, и я увидела его обладателя. Глаза подведены сульмой или какой-то другой черной краской. Я искренне поразилась тому... Как ровно прорисованы сложные стрелки. Взяла бы мастер-класс, да вот не незадача. Руки связаны. Он грубо толкнул меня к затихшему Ване и разодрал рукав моей рубашки. Идиот, будто просто закатать не мог. Вперился взглядом в татуировку. Меня подташнивало от этих прикосновений. Ваня хрипел рядом на траве. «Отпустите его!» Сказала я, настолько властно, насколько можно сделать это, лежа со связанными руками. «Не то что!» — усмехнулся самый неприятный из тьмушников, и его товарищи загоготали. «Не то! Русалок на тебя натравлю! Будут из каждого колодца на тебя бросаться и под воду утаскивать! А что? В морфуше силушки скрытой ого-го сколько!» Он как-то странно прищурился: Неужто ты срединная ведьма? Я напустила на себя грозный вид Освободи серого, говорю. А потом один из мушников молча приподнял аркан с шеи Вани какой-то трепицей и накинул на меня. Теперь он был надет на нас обоих. Я бы взревела от боли, если бы могла. Крик застрял где-то в горле, в груди. Я почувствовала, как холод пробрался прямо внутрь, будто аркан цеплялся не за тело, а за душу. Металл не сдавливал физически, но я едва могла дышать, словно воздух внезапно сделался густым, тяжелым и насыщенным чужой энергией. Мир вокруг стал размазанным. Мгновение, и я ощутила, как что-то тянет меня к ване, словно невидимая сила переплела наши сущности. Его боль и страх хлынули ко мне, заставляя сердце бешено колотиться. Перед глазами потемнело. Я увидела странные отрывки. Крылья, заслоняющие небо. И волчьи лапы, раскиданные в разные стороны тьмушники, и полную луну. А еще я чувствовала руки князя, такие теплые и родные, и от них вовсе не страшно, не как с Ваней. Его сущность казалась совершенно иной, не зверинной, а обжигающий древний, мощный, словно он был частью самого мира. В какой-то момент он разорвал цепочку, дышать стало легче, и волчьи видения пропали, а у всего в мире появились краски. Но что-то бесповоротно изменилось. И Я ощутила себя в его объятиях, и в этих объятиях было спокойно. А еще сердце чьё-то стучало, а я опять не могла понять, чьё. Князя или моё собственное? А потом мир окончательно поглотила темнота, и пахла она таким знакомым и острым ароматом огня.